Глава 32. Глаза Агаты засияли, как звёзды, когда она увидела Егора. Валерия тоже словно очнулась и широко открытыми глазами уставилась на Филиппа, мрачно взирающего на крупных мужчин, ненавязчиво отрезающих чужакам дорогу к реке. «Это моя истинная, и я готов за неё драться». Альфа Волков скинул с плеч какой-то потрёпанный камуфляжный плащ и повёл плечами, разминая мышцы. Альфа Медведи как-то не сильно удивился. То ли такие случаи в клане уже были, то ли не верил в любовь сына к слабой человечке. А Волк между тем бесстрашно вошёл в круг, стянул футболку и бросил её одному из спутников. Тот молча поймал тряпку и оскалил зубы, заставляя Медведей слегка попятиться. Кирилл смотрел на Егора насмешливо. Неужели ты, Волк, решил, что Медведей побьёшь? Биться будем в человеческом обличии. Размеренно сказал Егор, не показывая никаких признаков волнения. До первой крови. «Ха Перебил Альфо Кирилл. Не то ж. Кровянку я тебе и так разом пущу. Дай только нос подрихтовать. Дерёмся до победы. Сам сказал. Мрачно усмехнулся Волк, демонстрируя белоснежные зубы. Огата толкнула Валерию в бок. Почему их никто не остановит? Потому что круг священен, прогудел альфа-медведь. Девушка заглянула в тёмно-карие глаза оборотня и промолчала. Увидела там кое-что. Не зря же она работала с животными, разбиралась в их инстинктах, мышлении, в том, что толкает зверя к тому или иному действию. Альфа-медведь знал, для чего его сын притащил в клан пленниц. Поразмыслив минутку, Агата догадалась, в чём дело. Женитьба — хороший способ повысить статус. Особенно вливание свежей крови. А там и отцу постаревшему можно вызов бросить или семью ввести в отдельный скид, прихватив друзей и соратников. И стать альфой нового маленького клана. А человечка не медведица. Возражать не посмеет. Да и семья за ней не стоит. Презрительно фыркнув на медведя, решившего загрести жар чужими руками. Девушка вернула всё своё внимание в круг. Кирилл продолжал усмехаться, когда Альфа-медведь дал знак начинать. Медведь Красой изжжал кулаки, поиграл рельефными мышцами, а волк сделал скользящий шаг вперёд и остановился, спокойно опустив руки. Киру это не понравилось. Он хотел зрелищной схватки, криков и рычания. но Егор стоял на месте из-под лобья, глядя на соперника. «Струсил? Очкуешь?» Медведь красовался, подначивая противника. «Твоя девочка будет сладко стонать подо мной». Волк молчал, но его серые глаза наливались желтизной. Кирилл знал, что делал. Спонтанный оборот в круге считался поражением. Но волк не замечал подколок. Он следил за медведем, и когда игривый молодой зверь заигрался, нанёс один единственный удар. Поперхнувшись воздухом, Кир сложился пополам, пытаясь вдохнуть, а волк легонечко его толкнул, уроняя на утоптанную землю, и вопросительно глянул на альфу медвежьего клана. Тому явно хотелось более сильного унижения сына, но медведь встал и объявил: "Бой за девицу выиграл гость". Есть ещё желающие сразиться. Медведи заворчали, но желающих больше не нашлось. Тогда Егор степенно вышел из круга, подошёл к высокому крыльцу и протянул руку. Агата вцепилась в него, обняла, прижимаясь всем телом, вдыхая запах земли, пота и почему-то рыбы. А мужчина в ответ стиснул её так, что чуть не хрустнули кости. Эта девушка моя невеста. Теперь в кругу стоял Игорь и пристально смотрел на Валерию. Волчица в ответ оскалилась и глухо зарычала. «Найдётся ли тот, кто сразится за неё со мной?» Медведи снова заворчали. Если Агату многие сочли слабо и бесполезно и для клана, то сильная молодая волчица была лакомым куском. Несколько молодых парней протолкались вперёд с явным желанием почесать кулаки. Но всех опередил Филипп. Когда тощий человечишка в потрёпанной когда-то белой рубахе вышел в круг, медведи не выдержали, рассмеялись. «И червяк-то не попутал нору!» Насмешливо крикнул доктору кто-то из толпы. Валерия прижала ладонь ко рту, чтобы не завыть от отчаяния и тоски. Она была уверена, что доктор проиграет медведю, и тогда ей останется только одно — утонуть в той самой реке, по которой их сюда привезли. Агата не выдержала мучений подруги по несчастью. Чмокнула Игоря в небритую щеку и собралась подойти к волчице, но Альфа поймал её за руку. Если вернёшься на крыльцо, это будет означать отказ мне и новые сражения. Девушка тут же испуганно приникла к своему защитнику, но послала Валерию бодрящий взгляд, который оборотница даже не заметила. Всё её внимание было приковано к непривычно небрежному Филиппу. Между тем альфа-клан подал сигнал к началу боя. Игорь был куда осторожнее самонадеянного Кира. Оскорбления ими не кидался, мускулами не играл, медленно шёл по кругу, заставляя соперника поворачиваться ему вслед, надеясь заморочить человека и покончить с ним одним ударом тяжёлой руки. Но Филипп почему-то не желал теряться и падать. Отступал, уворачивался, а потом начал как-то бочком сокращать дистанцию. Медведь обрадовался. Он выше, крупнее, руки длиннее. И получил болевой удар в косточку на ноге. Взвыл, запрыгал, и тут же его свалил второй удар. В колено. «Связку я тебе порвал», — чопорным тоном сказал Филипп. «Но ты это заслужил, потому что напугал мою женщину. Если надумаешь лечиться, поезжай сразу в ортопедический центр». После этого доктор вышел из круга, И протянул сразу обе руки заплаканной Валерии. Волчиться одним прыжком ощутила в его объятиях, и больше желающих спорить с волками за невест не нашлось. Правда, альфа выделил гостям лодку, чтобы добраться до цивилизации. А его жена, вздыхая, принесла узелок с пирогами и флягу с ягодным морсом. Всё же конфликт между кланами углублять не стоило. Одно дело в чём-то традиционное похищение невест, А другое нападение на альфу чужого клана. Кирилла увели, Игоря внесли. Только Игнат отправился провожать девушек вместе с Альфой. Он явно прорывался что-то сказать, но сдулся под тяжёлым взглядом Егора.